Глава пятая. Розовая рубашка. В воскресенье утром по дороге к бабушкиному дому вата слегка рассосалась. Мама отправила меня обедать к бабушке. Ей некогда готовить мне суп. Я могу и сама его сварить, но я понимаю, что дело не в супе. Мама должна побыть одна. Она должна сосредоточиться, потому что завтра понедельник. Можно отвезти папе передачу. Она должна собраться с мыслями, чтобы купить всё, что нужно. И чтобы прийти в себя перед завтрашним днём. Потому что она, как и я, в школу должна ходить на работу, словно ничего не случилось. Я вчера поняла уже, что это дико тяжело. И вот тут решила проявить солидарность. Оставила её. Собирать вещи и мысли. У бабушки что-то с глазами. Она стала плохо видеть. Давно? — спрашиваю я. — С пятницы, — говорит она грустно. Кипяток проливается из моей кастрюли и хлюпает мне на коленку. У меня даже вырывается от боли. Ведь это я сказала бабушке в тот день ту новость. Значит, я виновата в том, что бабушка теперь плохо видит. Прости, — бормочу я, утыкаясь ей в плечо. Она в старенькой, но очень красивой темно-розовой рубашке и в джинсах. Она так всегда одевалась, когда мы собирали на даче яблоки. Сочные, со сладким запахом. Бабушкино плечо пахнет медом и летом, словно впитала запах тех яблок. Хотя сейчас зима, и занавески на бабушкиной кухне колышутся от пробравшегося через заклеенное окно ветра. «Ты что?» — пугается она. «Что ты? Что ты? За что?» Я объясняю. Она растерянно улыбается и... Потом набирает воздуха в грудь и выпаливает. «Что ты, глупенькая? Разве ты виновата? Что ты? Ну-ну, давно ты мучаешься? Дурочка, при чем тут ты?» Я снова утыкаюсь в розовое, пахнущее яблоками плечо. «Вдруг понимаю, я вон какая выросла дылда, огромная, несуразная, как лошадь, а бабушка стала маленькой, сухонькой, как мотылек». Если я захочу, легко могу ее приподнять. А все равно получается, она хоть и слабенькая на вид, внутри сильная. И даже такую лошадь может легко утешить. Папиной кудри. В комнате стол накрыт к обеду. Я не сажусь, застываю у шкафа. У бабушки полно фотографий. Цветные, черно-белые, они повсюду шкафу на комоде. Там и мы с Иркой маленькие, и маленький папа, и бабушка с дедушкой молодые, смеющиеся, возле какого-то пансионата». Ирке не нравится ее фотография. Она все бурчит, что она давно уже не этот толстый младенец с черешнями на ушах, а красавица. И в доказательство притащила бабушке целый ворох фотографий с Мальдив, куда они ездили отдыхать с Костей, где она позирует то так, то эдак на берегу океана. «А мне Ирка нравится младенцам». Она тогда, наверное, не была такая вредная, как сейчас. Кстати, после того, как она с Костей познакомилась, она еще вреднее стала. «Все учит меня жить. Так делай, так не делай. А вообще школа — это ерунда, а главная работа. Ага, ерунда. Попробуй вон, походи каждый день в место, где тебя считают немой». Но Ирке я о своих трудностях не рассказываю. «Смысл?» Я смотрю на фото маленького папы. Ему годика три. Он держит в руках крузовик и рассматривает его с серьезным видом. «У него такие ресницы были, что девчонки все завидовали», — говорит бабушка, входя в комнату с тарелкой квашеной капусты. «Они его дразнили. Коля, дай нам ресницы, дай нам кудри свои». Бабушка ставит тарелку на стол. «А он злился», — улыбаясь сказала она. «Все бегал, пытался волосы смочить, чтобы они не кудрявились». «Я смотрю на ее глаза». Они плохо видят сейчас, но они всегда будут видеть то, что у бабушки уже внутри. И я тоже вижу то, что внутри. «А сейчас его постригли, наверное», — говорит бабушка и закашливается, отворачивается и уходит. А я быстро открываю серванты и целую папину фотографию. Ту, на которой у него кудри. Кудри, на которые он злился. «Гости!» Звонят в дверь. Пришли гости — Костя и Ирка. Бабушка ахает, целует их обоих. Непонятно, за что Костя, он что, нам член семьи? И бежит сначала в комнату, ставить еще два прибора, потом на кухню делать бисквит. Потому что Костя любит бисквит. Тоже мне принц гадский. «Без бисквитов не можете?» — шепотом говорю о Ирке. «Но зачем ты так? Попробуй ее отговори. Но мне кажется, что это даже хорошо, пусть готовит». «Конечно, все для Костеньки, все для любимого. Дура ты!» Это слышит Костя. Вопросительно смотрит на Иру. «Я обижаюсь насмерть, просто на всю жизнь. Она мало того, что этого болвана приволокла, так еще и опозорила перед ним. Я, может, и дура, а она предательница настоящая». «Я имела в виду, что отвлечется немного», — говорит мне в спину Ирка. «Но я машу рукой и иду в ванную». Дедушка в это время приветствует в коридоре Костю. Я включаю воду посильнее, чтобы не слышать их разговор. «И что вы думаете?» — слышу я Костин голоса и не выдерживаю. Подминаю свою идиотскую гордость, включаю кран потише. Руки все равно под нее сую. Вдруг Костя в ванну решит зайти. И слышу все. Все, что случилось с папой. «Что случилось с папой?» Оказывается, он давно уже ездил в суд. Несколько лет. Шло следствие. Он был один из обвиняемых. Его обвиняли в том, что он поставил свою подпись на одном документе, который не имел права подписывать. Дедушка сказал, папу заставили подписать этот документ на старой работе. Заставило начальство. По этому документу выходило, что это самое начальство получило огромные деньги. Незаконно. А подпись на нем стояла папина. Сначала обвинили начальство. Двоих мужчин и одну женщину они уехали в швейцарию и там скрываются и тогда обвинили папу и одного его коллегу потому что им надо было кого то обвинить понимаешь костя там такие деньги проговорил дедушка мы даже и не слышали о таких зачем же он подписал спросил костя все тебе знать надо всезнайка паршивый не виноват папа и ладно подумала я но сама прислушалась Боялся потерять работу. Семья, двое детей, на дворе кризис был. И что теперь? Теперь. Подали на апелляцию. То есть его могут отпустить? Мы надеемся на это, — твердо сказал дедушка. Я выдохнула. Папу могут отпустить? Да, все кончится. А если... если нет? Заткнись, Костя, придурок, его отпустят. Пять лет, — сказал дедушка, — в колонии. «Нет и нет», — подумала я, — «раз он невиновен, то его отпустят. Вот тогда я тебе вспомню твое «Если нет, Костя». И только тут я поняла, что ошпарила руки. Сильно. Они стали ярко-розовыми, огромными, будто надувными. Больно, ужасно. Но это не важно. Главное, мне есть на что надеяться. Ирка и я. Бисквит у бабушки вышел вкусный, огромный, как пароход. Бабушка призналась, что забылась и взбивала яйца дольше нужного, поэтому такой высокий вышел. Ирка толкнула меня под столом. Я пожала плечами. Дуру никто не отменял. После обеда я отправилась в комнату. Там стоял старенький патефон и куча пластинок. «О, Джода Дассен!» — обрадовалась Ирка, появляясь за моей спиной, забирая у меня одну пластинку и сдувая с нее пыль. «Помнишь, мы под нее скакали на этой кровати?» Я молчу. «Неужели не помнишь? Бабушка еще переживала, что мы ей все банки разобьем с вареньем, которые под кроватью стояли?» «Лиза!» «Ну ладно, прости за дуру. Это была Абани Досен. Или как ее? Бакара? А по-моему, Досен». Она потянула меня к кровати. Мы плюхнулись на нее. И что-то звякнуло. «Банки же!» — восклицает Ира. «Забыли дурилки!» Я улыбаюсь. «Я с тобой в субботу поговорить не успела. Мы же с мамой туда ездили». «Я знаю». Перебиваю я, но Ирка продолжает. «Ох, Лизка, что там творится? Грязно, все толкутся, орут. Психуют, что у них не возьмут. А все строго по списку. Мы вот принесли карамельки, а их разворачивать надо было. С бумажками нельзя. Банки они все вскрывают, чтобы понять, что мы их не сами закрутили и не впихнули что-то запрещенное. Хлеб передали. А его порезать надо было» чтобы показать, что внутри ничего нет. У нас не было ножа, мы руками поломали грязными. Ира грустно улыбается. Хуже всего, что она лекарство не могла ему передать. У него же давление, а лекарство пропускает только врач, а врач только по четвергам. Как же он справится? Пугаюсь я. Вот как-то. А увидеться с ним можно? Очень непросто. Адвокат его видел, говорит. «Бледный, но держится. Там еще кафе есть. Мама заказала ему еды горячей. Кучу денег там оставила». «Деньги-то чего считать?» – злюсь я. «Лиза. Мама говорит, их столько еще предстоит потратить. Но за еду-то горячую мы в состоянии заплатить?» «Главное, чтобы ему досталось хоть немного». «А кому еще?» «Там сто человек». «В одной комнате?» «Да». Меня передергивает. «Папа, папа, милый папа, хлеб с вареньем и детские рассказы. Как он сможет там продержаться?» «Я напишу ему». «Пиши, маме отдашь. Она завтра опять поедет. Опять попытается лекарство пропихнуть. Говорит, ей пропустить работу придется. Как бы ни выгнали. Она ведь теперь одна будет деньги зарабатывать. Мы молчим». Я не осмелилась возмущаться про деньги. Они ведь все правы, Никуда без них. Эйр, а адвокат что говорит? Отпустят его? Этого никто не знает. Но надежда есть. Надежда есть. Мы опять молчим. Вдруг Ира порывисто вздыхает и обнимает меня. Я сразу вспоминаю себя и ее на этой кровати, прыгающими под музыку. Да, это все-таки был Джо Досен. Я вижу в оконном стекле Костю. Он возникает на пороге. За окном темно, а в прихожей яркий свет. Костя хорошо отражается, смотрит на нас и тихонько уходит. Ночью. А ночью я лежала и думала о том, что Ирка все-таки может обсудить все с Костей. Бабушка с дедушкой. У меня есть мама. Но я боюсь ее расстроить. Она иногда все слова шиворот на выворот понимает, а говорить цифрами я пока не научилась. «Нужен мне человек, моего калибра», — папина словечко. «Вот Андрюша, моего». Жаль, что все кончилось. Я лежала, смотрела на звезды, которые приклеивали к потолку еще мы с Иркой. У половины отклеились уголки. Слушала, как у соседей внизу безнадежно кричит ребенок. И вспоминала, как все получилось с Андрюшей.